двести двадцать третье гуру образы отлитые мыслями в формы остаются в пространстве связанные с п о р о д и т е л е м и х связью живую не видимо они физическим глазом но тонкому зрению явны все люди окружены созданными их воображением образами мысли эти образования могут быть благословением ли проклятием для создателей Каждая мысль воздействует на сознание. Воздействуют и мысли чужие, особенно обращенные сознательно и л и б е с с о з н а т е л ь н о с доброй и ли злой целью. От них и болеют и даже умирают. Много явлений мыслью творится. Добрых м ы с л е й о с т е р е г а т ь с я не надо, но от злых необходима защита. Злые и недобрые люди при постоянной вражде и недоброжелательности могут постоянно устремлять на других потоки мыслей недобрых. При иммунитете Духа энергии злобных мыслей подобно бумерангу возвращаются на них же самих, напославших. Но если они находят какую-то зацепку в том, на кого вращены, вред не минуем. Поэтому защищаться надо доброжелательством, отвечая на зло добром, мыслью спокойной и светлой. Ни в коем случае нельзя себе позволить зазвучать в унисон спосной т страны мыслью н е д о б р о й х р а н я благодушие и нерушимое равновесие можно отбрасывать от себя невредимо волны вредоносных и темных воздействий, и тогда получивший обратный удар от собственных мыслей недобрых п е н я е т пусть сам на себя.